Качанов не решался закусывать из сковородки начальника и опять взял огурец. Мысли об Беглице не отпускали его. Понять хочу этого дебила, Самсонов первоход, но сразу по 105-й. Кого он замочил? Поинтересовался Сторлей, зная, что начальник уже изучил дело осуждённого. "Жену", брезгливо ответил Сердюк. "Дело нехитрое", согласился Качанов.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 И разобраться с ним так, чтобы другим не пахло до было. Ты понял? Мечтаю об этом. Возьму двух надёжных ребят. Мы будем на связи круглосуточно. Чуть что, подъедем куда надо и закроем тему. Только по уму всё сделай, зашептал Сердюк, подавшись вперёд. И учти, строгать я тебе уже впаял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 Наполеон был маленьким, но великим, он тоже станет генералом. Но в военное училище Качанова не взяли, и всё из-за роста. Вот же наказание. Пришлось податься во всин, проще говоря, в конвоиры. Однако звание охранником колонии присваивались не так быстро, как хотелось бы, а с учётом сегодняшнего провала, он никогда не дождётся даже капитанских погон. Эх, невезуха. А ведь этот гад Самсонов выбрал его как самого маленького из конвоиных, чтобы наверняка столкнуть небольшого и лёгкого. Опять его рост подвёл. Ну только поподись, тварь. Качанов ударил ногой по машине, будя задремавшего водителя. Вкус водки хотя и ощущался во рту, но драйва в голове не было.